Глава 30. На следующий день в «Национальной газете» была опубликована статья о тройном убийстве в Марлоу. К вечеру об этом вышло несколько телевизионных репортажей. СМИ захватили город. Площадь у здания залов общественных собраний была заставлена микроавтобусами с антеннами на крышах. Репортеры, съехавшиеся, кажется, со всего мира, пытались взять интервью у местных жителей. Интересовались, чувствуют ли те себя в безопасности, когда по улицам города расхаживает серийный убийца. Наступило тревожное время для всех, особенно для общественных деятелей. Мэр города и преподобный Колин Старлинг пытались убедить местных жителей, прихожан, а с ними и весь мир в том, что марло тихое место, где не происходит ничего дурного. Джудит... Пропала на пару дней, что позволило Сьюзи и Бэкс некоторое время заниматься собственными делами. Но в понедельник утром она позвонила им обеим. Она попросила подруг бросить все и немедленно приехать к ней. Она утверждала, что женщины не поверят своим глазам. «Я не верю своим глазам», — произнесла Сьюзи. Она стояла посреди гостиной Джудит рядом с Бэкс. Перед ними, на покрытом зеленом сукном столе, лежали полоски бумаги, украденные из кабинета Энди бишепа Джудит перебрала их, выпрямила загнувшиеся кончики и смогла воссоздать уничтоженный Энди лист бумаги. «Как вам удалось?» — Бэкс была удивлена не меньше Сьюзи. «Я же говорила, что смогу!» «Но здесь несколько сотен полосок», — не унималась Сьюзи. «Верно. Своего рода пазл. Чем больше деталей занимают свое место, тем меньше деталей остается пристроить. Можно сказать, игра с нулевой суммой». «Снимаю перед вами шляпу», — сказала Бэкс и посмотрела на склеенный лист. «Признаюсь, я сомневалась, что у вас получится». «И что же?» с нетерпением произнесла Сьюзи. «Что же на этом листке такого важного? Почему Энди уничтожил его сразу после вашего ухода?» «Это страница из Борлейзиане». «А что это?» «Журнал для мальчиков и девочек, учащихся в гимназии Уильяма Борлейза». «Или когда-то учившихся там». «Ничего не понимаю», — сказала Бэкс. «Зачем?» Энди Бишопу так спешно уничтожать страницу из журнала. «Посмотрите внимательнее, и всё поймёте». Сьюзи и Бэкс склонились над листком. «Даже дышать на него страшно», — улыбнулась Бэкс. «Не беспокойтесь», — сказала Джудит. «Я не могла допустить, чтобы лёгкое дуновение ветерка свело на нет столько часов работы. Я приклеила каждый кусочек к полиэтиленовой плёнке». Вы можете взять лист в руки и рассмотреть его с другой стороны. Вообще-то, вы просто обязаны это сделать». Джудит подхватила листок со стола и протянула Сьюзи и Бэкс. Женщины внимательно изучили одну сторону, но так и не увидели ничего важного. «Здесь статья о прошлогоднем составе школьной хоккейной команды», сказала Сьюзи. «Да, ничего для нас интересного. Попробуйте...» «Перевернуть листок», — сказала Джудит. Сьюзи последовала ее совету. На обороте листа она увидела статью, посвященную выпускникам прежних лет. Там было сообщение от президента ассоциации, новости о компании по сбору средств и список бывших учеников гимназии, скончавшихся в прошедшем году. Тоже ничего подозрительного. «И что?» — Сьюзи вскинула бровь. «Либо я схожу с ума, либо это действительно просто школьные новости». «Откуда Энди вообще это взял?» Бэкс склонила голову на бок. «Хороший вопрос», — кивнула Джудит. «Сначала я решила, что это страница из его экземпляра журнала. Видите ли, на сайте юридического агентства есть биография Энди бишепа Похоже, он учился в гимназии Борлейза». Каждый год он должен получать экземпляр». «Но «Ну, теперь вы так не думаете?» — спросила Сьюзи. «Ищите дамы», — заявила Джудит. Кажется, она была очень довольна собой. «Здесь нет ничего для нас интересного. Нигде не упоминаются имена Эзры Гаррингтона, Игбали Касама или Стефана Данвуди и даже самого Энди Бишопа». как и кого-то с ними связанного». «Вот тут вы ошибаетесь». Джуди прошла к серванту и через минуту вернулась с копией завещания Эзры. Я долго ломала над этим голову. Не могла понять, зачем Энди уничтожил страницу из журнала. Но раз он отправил ее в измельчитель, у него была на то веская причина. Я хотела во всем разобраться. Изучала и рассматривала этот лист со всех сторон, но не видела ничего. А потом заглянула в копию завещания Эзры и все поняла. Посмотрите, кто был свидетелем при составлении завещания. Джудит открыла последнюю страницу документа. Свидетелями значились Спенсер Чепман и Фейкер. Под именами были указаны адреса и профессии мужчин. Конезаводчик и учитель, соответственно. Сьюзи первой поняла, в чем дело. «Не может быть!» — воскликнула она и перевела взгляд на листок из журнала, проверяя свою догадку. «Спенсер Чепман и Фейкер умерли в прошлом году». «Совершенно верно!» — торжественно объявила Джудит. «Как-то странно», — продолжала Сьюзи. «Оба выступили свидетелями при составлении завещания, а потом умерли». «Интересно, что с ними случилось?» «Посмотрите на даты смерти». Сьюзи опустила глаза и поводила пальцем по листку. «Спенсер умер в марте прошлого года, и Фэй тоже. Они оба умерли в марте. А теперь посмотрите». Когда было составлено завещание Эзры? Бэкс ткнула пальцем в дату внизу страницы. 15 мая прошлого года. Постойте, это какая-то бессмыслица. «И вовсе не бессмыслица. Улыбнулась Джудит. Но эти люди не могли оставить здесь подписи через месяц после того, как умерли. Они их и не оставляли. и «Верно?» Сьюзи, наконец, все поняла. «Подписи подделал Энди Пишоп». «Совершенно верно», — сказала Джудит. Энди не хотел рисковать и указывать имена людей, которые потом могли выступить в суде и заявить, что никогда не были свидетелями. Потому он и выбрал имена умерших и подделал их подписи. «Вот почему сразу после вашего ухода Он уничтожил этот листок, — подхватила Сьюзи. Он боялся, что вы все поймете. Но как ему удалось провести Эзру, — спросила Бэкс. Вряд ли это было сложно, — отмахнулась Джудит. Завещание Эзры составлено за две недели до его смерти. Он тогда мучился от нестерпимой боли, наверняка регулярно получал инъекции морфина, почти все время пребывал в измененном состоянии сознания. Я видела, как умирают от рака. В последние две недели своей жизни моя тетушка Бетти не помнила, как ее зовут, и не могла сказать, какой сегодня день недели. Лекарства, которые ей давали в хосписе, вызывали у нее галлюцинации. Я могла бы заставить ее подписать все, что угодно, если бы задалась такой целью. Так Энди Бишоп и поступил с Эзрой. Он составил новое завещание и вынудил Эзру подписать его, а затем подделал подписи свидетелей, чтобы все выглядело законно. Он думал, что об этом никто никогда не узнает. К сожалению для Энди, имена его свидетелей появились в некрологе журнала «Барлизиане». «Все, как я и говорила», — воскликнула Бэкс. «Убийца Энди Бишоп». «Это точно он!» «Возможно, вы и правы», — сказала Джудит. «По крайней мере, это выглядит вполне логично». «Но как Игбаль узнал о том, что подписи свидетелей подделаны?» поинтересовалась Сьюзи. «У меня есть одна теория», — сказала Джудит. «Она могла бы все объяснить». «Одну минуту. Нужно кое-что проверить». Джудит разблокировала свой телефон. отыскала в списке нужный номер и нажала кнопку вызова. «Таника, надеюсь, я не отвлекаю вас?» — спросила она. «Вовсе нет. У вас всё в порядке?» «Всё прекрасно, благодарю. Я хотела бы задать вам вопрос, если позволите». «Слушаю. Но помните, я не могу рассказать вам о встрече с Элиотом Говардом». «О, не беспокойтесь». «Мой вопрос не имеет отношения к Элиоту Говарду». «Или о ходе расследования». «А вы уверены, что меня интересует именно это?» «Конечно. Зачем еще вам звонить?» «Скажите, Игбаль Касам учился в гимназии Борлейза?» «Это имеет отношение к делу?» «Разумеется, это имеет отношение к делу!» «Тогда я не смогу вам ответить». «Но это же так просто, да или нет. Это очень важно. Он ведь учился там, верно?» Джудит казалось что прошла вечность, прежде чем она вновь услышала голос таники «Полагаю, это общедоступная информация», — вздохнула детектив. «Когда мистеру Касаму было двенадцать, его семья переехала в Марлоу. Они прожили здесь всего год». В течение этого года мальчик посещал гимназию Борлейза. Вероятно, именно поэтому мистер Касам переехал в Марлоу после смерти родителей. Это место было ему знакомо. «Тогда вам нужно срочно посетить дом мистера Касама. Обыщите все. Найдите последний номер журнала «Борлейзиане». Вы увидите, что там не хватает страницы. Страницы номер 74». «Простите, что мне нужно сделать?» — переспросила Таника. «Вы найдете доказательство того, что Энди Бишоп подделал завещание Эзры Гаррингтона. На упомянутой мной странице есть список бывших учеников гимназии, умерших в прошлом году. Люди, которые указаны свидетелями при составлении завещания Эзры, умерли за месяц до того, как подписали документ. Энди бишеп подделал подписи свидетелей? Угадали. Энди не повезло, ведь оба мужчины когда-то учились в гимназии Борлейза. Что, собственно, неудивительно, ведь в Марлоу всего две школы. Когда Энди подделывал завещание Эзры с целью прикарманить 650 тысяч от продажи его дома, он даже не предполагал, что в журнале гимназии появятся имена скончавшихся учеников, указанных им в качестве свидетелей. И что рядом с именами будут стоять даты их смертей. Хуже всего то, что у Игбаля был собственный экземпляр журнала, поскольку он целый год учился в той же гимназии. Полагаю, мы никогда точно не узнаем, что случилось потом. Но я хорошо представляю себе эту картину. Игбаль получает журнал, лениво листает его и вдруг видит, что люди, чьи подписи стоят на последней странице завещания Эзры, умерли за месяц до того, как завещание было составлено. Он уже подозревал, что Энди обманом получил наследство, ведь Эзра обещал оставить свой дом Игбалю, но тот отошел бишепу И вот через год после смерти соседа у Игбаля появились неопровержимые доказательства того, что подписи свидетелей были подделаны. Скорее всего, он связался с Энди и обвинил его в преступлении. А потом? Возможно, Энди предложил Игбалю за молчание часть денег, вырученных от продажи дома. Или, напротив, все отрицал. Это нам неизвестно. Зато мы знаем, что у Энди была веская причина желать Игбалю смерти. Бишоп убил его, чтобы тот никому не раскрыл его страшную тайну. И таким образом сохранил незаконно полученные 650 тысяч фунтов. «Джудит, дайте мне минуту, чтобы все это переварить. Скажите, вы действительно в это верите?» Вы выдвигаете очень серьезные обвинения. Вы правы. Это серьезные обвинения. Забудьте об Эллиоте Говарде и его костре тщеславия. Все его разногласия со Стефаном — ерунда. Наш убийца — Энди Бишоп. Мою теорию подтверждают и найденные на телах медальоны. Как я и говорила, вера, надежда и милосердие — три главные добродетели масонов. А мистер Бишоп определенно один из вольных каменщиков. Иначе не стал бы преуспевающим юристом. Между прочим, в разговоре с Бэкс он упомянул о том, что Стефана застрелили и застрелили из списанного пистолета. «Откуда, скажите на милость, он знает об этом, если он не убийца? Вы должны его арестовать. Немедленно!» «Джудит, вы меня впечатлили. Правда. Но есть одна проблема. Энди Бишоп не убивал Игбаля». «Это точно был он. Я же все вам объяснила». «Уверяю вас, он не убийца. В момент совершения преступления его не было в стране. Он отдыхал на Мальте. Джудит надеялась, что ослышалась». «Что вы сказали?» После того, что я узнала от вас об Энди Бишепе, я попросила свою команду проверить его. По данным Пограничной службы Великобритании, а также Мальтийского департамента иммиграции, в день убийства Игбаля Касама Энди Бишеп был на острове. Он ежегодно проводит там свой двухнедельный отпуск. Кстати, в день убийства Стефана Данвуди он как раз зарегистрировался в отеле. «Он был в отпуске? Все это время?» «Мне жаль, Джудит, но он был в тысячи миль от места преступления. Он не убийца». Джудит лишилась дара речи. Энди не было в стране на момент совершения первых двух убийств. Следовательно, то, что у него была причина желать Икбалю смерти, не имело никакого значения. Он никого не убивал. Конечно, он мог прикончить Лиз Кёртис и появиться в офисе к началу рабочего дня. Но если он не был причастен к первым двум убийствам, с какой стати он совершил бы третье? К тому же женщины не смогли найти связь между Энди и Лиз Кёртис. Сначала они исключили из списка подозреваемых Элиота Говарда, а теперь и Энди Бишопа. Хорошо. Если никто из этих двоих не совершал преступления, кто же убил Стефана Данвуди, Игбаля Касама и Лиз Кертис? И зачем? Как же все-таки связаны между собой три жертвы? Джудит не могла поверить в то, что в очередной раз ее теория так легко разбилась о реальности.